15. Предостережение. Братство. В девятый раз, когда завоеватель без предупреждения вышел из варпа, Харн получил сообщение от Аргела Тала, находившегося на борту Лекса. Межкорабельный вокс-импульс малого радиуса просил его немедленно прибыть на флагман несущих слово. Заинтересовавшись, он так и сделал. С ним хотели пойти Каргас и Скани, но Харн не дал обоим разрешения. Им и в лучшие времена было достаточно трудно уживаться с несущими слова. А при той напряженности, которая сложилась после окончательного падения городов арматуры, наступило что угодно, но только не лучшие времена. По-настоящему Кхарна поразило то, что Эска тоже вызвался сопровождать его. Кодицей выглядел колеблющимся и встревоженным. Но в случае с Эской в этом не было ничего нового. «Я чувствую на борту Лекса что-то омерзительное», — признался он. «Не следует так говорить о братском легионе», — произнес Кхарн с усталой улыбкой. Гвозди испустили вялый импульс, словно наказывая его за попытку насладиться моментом без топора в руке. Он знал, что на самом деле они действуют иначе. И на самом деле имплантаты раздражало присутствие кодиции. И все же было трудно отрицать совпадение. И я знаю, что мы далеко не близки, сказал Эска. Но вы всё ещё мой командующий офицер. Будьте осторожны, капитан. Карн не ответил. Он не знал, что сказать. Итак, он отправился в одиночестве. Он шёл один и слушал, как Аргелтал приводит доводы в пользу безумия. Карн остался на борту Лекса. когда оба флагмана снова ворвались в ад. Впрочем, они направлялись в одно и то же место, так что это мало что значило. Братья беседовали посреди омерзительного покоя извилистых коридоров Лекса, где постоянно звучали поющие голоса, разносившиеся по металлическим костям корабля. Порой Каран слышал плач, который доносился из-за углов впереди. Но когда они добирались до коридора, то обнаруживали, что тот пуст. Иногда слышались вопли или же истовые гимны на непонятном ему языке. Казалось, что Аргелтал не замечает ничего этого, а если и замечает, то оно его не тревожит. Харн слегка пихнул носком сапога брошенный лазган, ржавеющий на палубе. Половина коридора, где они проходили, была густо усеяна обломками и грязью, производимой омерзительнейшей жизнью. В нескольких им уже доводилось перешагивать через турупы. На большинстве из них виднелись следы ножевых ударов, которые оборвали их жизнь. Однако Харн также заметил признаки удушения и раны от пуль. "Почему Лекс превратился в такую мерзкую дыру?" спросил он. "Так теперь выглядит большинство наших кораблей. На борту появляется слишком много новых, исполненных веры обитателей. От них всё больше грязи и отходов, а также болезней на нижних палубах, где культисты живут стадом, словно животные". Харн расслышал в голосе боевого брата усмешку, хотя лицо Аргела Тала оставалось скрыто шлемом. Пожиратель миров покачал головой. Это унизительно, Аргел талк ивнул. Может и так, но с этим трудно справиться. Трюмы нашего флота ломятся от исполненных веры смертных. Когда мы доберёмся до Нуцерии, то переведём оставшийся экипаж и гаста рабов на Трисегион. Ларгар Аврелиан желает сделать его своим новым флагманом. Кхарн выругался на Награкале. «Ну, Церия! Целая куча новых проблем, только и ждущих своего череда». «А что с Лексом?» — спросил он. «Думаю, Ларгар собирается его подарить», — отозвался несущий слово. «Кому? Мне!» Они некоторое время шли молча, слушаясь в звуке корабля. «Он либо проклят, либо населен призраками», — произнес Кхарн, пытаясь улыбнуться. И то и другое, подтвердил Аргилтал. Спасибо, что остался на борту. Для этого дела мне понадобится помощь твоего клинка. Пожиратель миров постарался не дать озабоченности проявиться на лице. Больше всего Аргилтал ненавидел всякие чувства. Ты же не собираешься делать это всерьёз, сказал Харн. Это невозможно, да и дело в другом. Сама мысль граничит с безнравственностью. Несущий слово издал ворчание, которое одновременно могло означать всё и ничего. Карн аккуратно отпихнул ногой с дороги очередного мертвеца. Одетое в лохмотья тело глухо ударилось о стену. От всего корабля разило свежими трупами и больными живыми. Это не было насыщенным запахом смерти или болезни, однако имело примеси и того и другого. Порча. Слово пришло непроизвольно. Карн чуял её. Порча. Ещё несколько палуп, произнёс Аргелтал сквозь плотно сжатые зубы. У тебя же даже нет её костей, сказал Харн. Ты ведь рассказал мне, что их похитили поклонники. Аргелтал снова издал ворчание, на сей раз сопроводив этот звук словами. Брат, а куда мы, по-твоему, идём? Что мы, по-твоему, будем делать?